Глава 41 Собаки без особого энтузиазма плелись за нею. Их можно было понять. Они объелись. Но раз надо, значит надо. Сначала Сакура, а затем и Саски поднялись с земли и побежали за Светой, когда она позвала их за собою. Конечно, девочка не пошла сразу в торговый комплекс за одеждой для любопытного. Сначала она решила добыть новые шипы для своей палки. ей казалось, Света несколько секунд рассматривала его, поднеся конец палки к глазам, что тот шип, который остался невредимым, уже не так ядовит, как поначалу. Может, яд на шипе уже закончился? Ведь она использовала иглу уже несколько раз. На одном из сыночков мамы Таи, на черныше в тёмном фойе радуги и на крикуне, которого нашла в развалинах. Светлана разумно предполагала, что яд не может быть бесконечным она хотела быть уверенной, что при нападении чернышей или ещё кого-нибудь, мало ли тут желающих напасть, яд Розы сработает сразу, без промедления. Поэтому она отправилась сначала на Московский проспект, чтобы войти в парк с той стороны от Московского до Розы, было совсем недалеко. Но уже дойдя до большой каменной арки центрального входа, девочка поняла, что, возможно, скоро проснётся. Ей вовсе не хотелось, чтобы пробуждение застало её в парке. Это было очень опасно и она решила переждать до следующего раза. Зашла под крышу пластиковой остановки, села в углу и стала ждать пробуждения. Рядом сразу улеглись собаки, довольные тем, что больше не нужно никуда идти, и можно просто полежать рядом с девочкой. Она открыла глаза, проснулась, полежала немного под одеялом, под ним было тепло. В комнату подал свет от фонаря, освещающего двор. Сейчас ей было спокойно. Близнецы были в безопасности, они безмятежно спали на соседней кровати. Светлана встала, подошла к ним, поправила одеяло, хотя особой необходимости в этом не было. Просто ей захотелось это сделать. Она случайно бросила взгляд на свою левую руку. Подошла к окну, там было больше света, стала её рассматривать. Чернота растекалась по руке, она уже стала затекать на большой палец, а на указательном уже пробралась через сгиб и попал зла на вторую фалангу. Мизинец же почти весь почернел, розовым оставался только кончик с ногтем. Странное дело, но Свету это уже почти не пугало. Она знала, что чернота замедляет своё распространение по руке. Она приметила это ещё пару дней назад. Светлана почему-то не сомневалась, что она скоро совсем остановится, где-то на запястье. А с тем, что рука будет чёрной, Света уже примирилась. Пусть будет. Ведь рука, что не говори, сильно её выручала в последнее время. Девочка была уверена, что благодаря этой черноте на руке она стала чувствовать опасность даже не в виде её. Она примирилась, да? Но всё было не так просто. Во-первых, рано или поздно руку придётся показать отцу. Не всё же время ей ходить в перчатках. Что он скажет? Что будет делать? Светлана могла только предположить. Наверное, заставит её снова пойти по врачам. Во-вторых, Свету волновало, что скажет Владик. Её почерневшие пальцы он, конечно, видел, и, как показалось, девочке отнёсся к этому весьма достойно Но то были только пальцы, а теперь у неё вся кисть будет чёрной. Да ещё и ногти такие. Девочка стала разглядывать свои чёрные ногти. Да, они, сходя с пальца, начинали сворачиваться в трубочку, как корица, и чуть загибаться к подушечкам, стали рвать перчатки. Пока братья и отец не встали, Света пошла в ванную и взяла в руки кусачки для ногтей из маминого маникюрного набора. Она решила отстричь эти ногти. Но это оказалось весьма непростым делом. Свернувшиеся в трубочку ногти по прочности не уступали какому-то крепкому, очень крепкому пластику. Светлане пришлось прилагать усилия, чтобы срезать их. Рассмотрев отрезанные чёрные ногти и ещё раз убедившись в их удивительной твёрдости, она срезала и все остальные, и после полезла под душ надо было смыть сок фикуса. Листья, которыми она натиралась, хоть и были вялыми, но всё равно след на коже оставляли. Сегодня папа уходил на сутки. Сегодня у неё, с одной стороны, был хороший день, когда она не ходила в школу, так как сидела с мамой, а с другой стороны – плохой, потому что она сегодня не сможет пойти в больницу к Владику. Но ничего, она будет болтать с ним по телефону весь день, а пока нужно было быстро будить близнецов, отводить их в садик потом готовить папе завтрак, провожать его на работу, потом процедуры маме, приготовление обеда и ужина для себя, а уже потом можно будет сесть в кресло и найти в новом телефоне любимый номер. Теперь ведь у неё был Ватсап. День по этому её плану и пошёл. Отвела братьев в детсад, покормила отца, собрала ему обед на работу и занялась своими домашними делами. Фомин Андрей Сергеевич не торопился. У него в запасе было ещё 50 минут, А до работы всего четыре остановки на автобусе. Утро было серым, прохладным, и он не спеша шёл к остановке, переставляя костыли. Андрей Сергеевич двигался к остановке и даже получал удовольствие от прохладного, но свежего воздуха и не заметил, что на аллее, за ещё не облетевшими листьями кустарника, его ждала страшная слепая баба. Баба была зла от того, что продрогла и вымокла, но она терпеливо дожидалась его, навалившись двумя руками на свою кривую клюку. Она вышла из-за кустов, когда до Фомина оставалось едва ли два метра. Проворно вывалилась и раскачиваясь всем своим грузным телом туда-сюда подошла к нему. Остановилась и чуть задирая голову вверх, как это делают незречие, заговорила: "Ну что, дядя, по привычке своей дочёрке?" Сначала Андрей Сергеевич растерялся, увидев её. Он даже хотел обойти эту мерзкую бабищу, но она выставила клюку, загораживая ему путь и произнесла: «Да не убегай ты, не убегай! Я же не зла тебе желаю! Чего ты от меня бежишь?» Она направила свои белые глаза на него, и он сразу притормозил. Удивился, как она своими глазами увидела, что он хотел её обойти. Неужели слышала? А баба снова начала говорить. «Сам же знаешь, что я права. Знаешь же, видел, как твоя дочка-то поменялась за последнее время. Ну скажи, видел?» «Что тебе нужно?» — холодно спросил отец Светланы. Ему было неприятно это признавать, но он отдавал себе отчёт в том, что Светка за последнее время сильно изменилась. И эти её изменения, мягко говоря, настораживали Андрея Сергеевича. Мягко говоря. «Эх, паренёчек, паренёк, мне одно нужно, чтобы она тебя не извела», как-то с сожалением произнесла бабища. Она снова опустила свою клюку и оперлась на неё, навалилась всем телом. А ведь она может, да?» «Что ты несёшь?» С одной стороны, Фомин готов был возмутиться, но с другой... Он уже не первый день поглядывал на дочь. Он видел, знал, что она меняется, и меняется не в лучшую сторону. Она стала скрытной, она отдалялась от него, кажется, стала врать. Андрей Сергеевич всё ещё пытался осадить старуху, но в душе хотел продолжения этого разговора. Он больше не пытался уйти, потому что хотел услышать от неё то, чего не мог узнать у самой дочери. «А то и несу», — продолжала баба. «Да ты и сам уже до этого доходишь, авось, не слепой. Не слепой, как я, всё видишь. Видишь же, что в ней твоей дочурки и не осталось ничего. Чужая баба в доме твоём живёт. Молодая, горячая, и ты ей в доме не нужен. И жена твоя полумёртвая тоже. Помеха вы ей. Да, чужая баба, и баба та непростая, баба страшная». И тут стало Андрею Сергеевичу не по себе, потому что каждое слово бабищи отдавалось в его голове словно колоколом, глубоким звоном. Каждое слово отпечатывалось в нём. «Не дочка она тебе больше», – звенели в его голове слова. «Она сама по себе, сам же видишь, ты ей более не указ, не твоя она больше, не дочь тебе». И он вдруг понимал, что в этих словах что-то есть. Может и не все они правда, но какая-то доля правды в них была. «Так кто же она?» Немного растерянно спросил Фомин. э ты себе-то не ври. Зачем спрашиваешь?» Баба даже засмеялась. «Сам ведь давно уже понял, кто она?» «Да не понял я ничего. Ты мне скажи». И тут бабища приблизила свои белые глаза к его лицу и сказала так, что отставному офицеру стало холодно в груди. «Ведьма она! Ведьмища лютая! Такая лютая, что и поискать! Ты к ней повнимательнее присмотрись!» «Должно быть в ней что-то такое, что она от других людей прячет, что другим людям глаз будет резать». «Да что? Что ты несёшь?» – вырвалось у Андрея Сергеевича, но именно сейчас он подумал о перчатках, которые дочь не снимала. «Паренёчек!» – снова звенели слова бабы в голове отца Светланы. «Ты не дуркуй, не дуркуй. Слушай, что тебе говорят. Я же тебе добра желаю, слышишь? Я не вру. Ты сам это знаешь, сам догадывался». Просто к слову этому не привык, вот тебя от него и ломает. Да и не о слове речь я веду, а тебе. У тебя ведь ещё детишки есть, есть ведь? — А при здесь это? — насторожился ещё больше Фомин. — А при том, паренёчек, что дочурочке, дочки твоей ты не нужен, и жена твоя не нужна, и детишки иные. Она созрела, ей теперь своё гнездо ведь время пришло, а вы все ей только помеха. Сначала она тебя изведёт, со сосвету. «Потом и бабу твою, уж с ней у неё забот много не будет, а потом и сыночков твоих изведёт, ну или по доброте душевной погонит из дому. Уж это я не знаю, врать не буду, но то, что ты уже не жилец, это точно, это точно паренёчек». «И что же мне делать?» — вполне серьёзно спросил Андрей Сергеевич. «Так ты сам реши», — сказала бабища. Полезла куда-то в свои юбки и достала оттуда маленький старинный пузырёк из коричневого стекла с облезшей этикеткой. «Вот», — она протянула ему пузырёк, — «одной капли будет достаточно, и никто ничего не узнает, и помрёт твоя ведьмища легко, умрёт, как заснёт». «Ты что, дура, ты что?» — возмутился отец Светланы. Он готов был ударить старуху костылём по её большущей мерзкой голове. «Не ори, паренёчек, я ж тебя не принуждаю». «Ты сам всё реши сам, а я тебе только помочь хочу». Она продолжала протягивать ему свою старую блеклую лапу, в которой лежал коричневый пузырёк. «Говорю же, никто и не прознает про это». Её белёсые, мёртвые, как у рыбы глаза, вдруг как будто ожили. Она ими, кажется, заглянула в глаза Фомина. «Только вот выбор-то у тебя простой паренёчек. Либо она, либо ты». «Нет», — твёрдо ответил отец Светланы. ну и хорошо сказала старуха и кинула пузырёк на землю перед Андреем Сергеевичем, кинула, повернулась и пошла, раскачиваясь всем туловищем из стороны в сторону. "Напомни, либо ты, либо она, потом не плачь, не горща". Он же постоял, постоял, посмотрел на пузырёк, что лежал перед ним на мокром асфальте, подумал и стал, опираясь на костыли, опускаться. Проходящая мимо женщина, увидев его усилия, наклонилась, подняла пузырёк и протянула ему. «Спасибо», — сказал Андрей Сергеевич, и пошёл к остановке. Автобус подошёл почти сразу. Он зашёл в него, оплатил проезд и без труда нашёл себе место. Сел, поставил костыли рядом и опустил руку в карман плаща. Именно там и лежал коричневый пузырёк. Так, держа его в руке, он доехал до нужной остановки, дошёл до работы, а там, приняв смену и усевшись за мониторы, достал телефон. Он звонил дочери. «Света?» «Да, па». «Что делаешь?» «Маму помыла, сейчас пыль у неё протру, буду готовить обед», — отвечала дочь. «А что?» «Да так, ничего». У него была масса вопросов к дочери, но они были настолько дурацкие, что он стеснялся даже их задавать. Но что он мог спросить? «Светка, а ты не ведьма? А у тебя есть что от людей скрывать? А ты не собираешься нас изводить?» Единственный вопрос, на который он решился, звучал так. «А ты всё перчатки свои носишь?» И она не ответила ему сразу. Дочка как будто сначала подумала над ответом и уже потом сказала. «Да, поношу. А почему ты спросил?» На этот вопрос отец не нашёлся, что ответить. «Да так просто. Спросил и спросил». Сказал он, понимая, что его ответ прозвучал немного глупо, и поэтому решил закончить этот разговор. «Ладно, давай, суетись». «Хорошо, па, пока». Опять с задержкой отвечала Светлана.